Глава тринадцатая. Хор и я не стали ждать Дессера и сами натаскали немного веток для костра. Я сидела на своей сумке и грела озявшие ноги. Хор притулился под бок и мирно посапывал. Я смотрела в огонь и не понимала, что происходит. Демон знает больше, а говорить не хочет. Но это ведь не только его касается, так ведь? И меня, и Хора тоже. Послышался треск веток и шорох листвы. Хор сонно скинулся, и я посмотрела туда, откуда шел звук. Кто-то шел. Десер, позвала я. «Чего так долго?» — тихий гортанный рык, наполненный желанием убить, разодрать и пожрать. Десер, Я встала на ноги. Хор тут же оказался передо мной. Пес добил шерсти, зарычал, обнажая клыки в пасти. «Ниса, стой за мной!» Ноги приросли к земле. Я пошевелиться не могла. Восвещенный от костра круг выступила ужасная тварь. Тело волчье, но больше раз в пять. Мощные лапы мягко ступали по земле. Спина усеяна черными длинными шипами. Из отвратительной пасти капала слюна, шипя падая на траву. Глаза будто затопленные кровью. «Оборотень!» — сплюнул хор. «Вот так принесла его нелегкая. Где твой демон, Ниса?» «Не знаю». «Так позови». Вервольф рванулся к нам так быстро, что я успела увидеть только смазанную тень перед собой, а потом услышала собачий скулеж. Тварь швырнула хора от меня, как назойливую муху. Пес пролетел до ближайшего дерева и, ударившись об ствол, сполз на землю. Хор! Я стала отходить назад, пятясь и не решаясь бежать. Передо мной было чудовище, которое теснило меня в темную чащу. Я больно ударила ногу о камень. который очень некстати подвернулся мне. Упав на спину, я с ужасом смотрела, как оборотень подходит все ближе. Он не спешил. Он будто растягивал удовольствие, наслаждаясь моим страхом и ужасом. Сквозь гортанный рык я вдруг явственно услышала слова. «Милая, сладкая девочка». В горле все сжало от страха. Эти багровые глаза просто врезались в мое сознание и не отпускали. Отвратительные чудовищные лапы схватили меня за ноги, подтянув ближе к зверю, словно подминая под себя. «Вкусно пахнешь!» Утробно раздалось из его пасти. «А на вкус слаще меда должно быть!» Десерт, где ты?» «Только кусочек!» Когти оборотня впились в мое бедро, раздирая кожу сквозь брюки. Я закричала от дикой боли, ухмылка твари стала шире. когда я кричала. Быстрый шелест легких лап заставил меня посмотреть в сторону. Хор рыжей молнии набросился на спину оборотня, схватив его за шкирку. Тварь поднялась на дыбы, издавая чудовищный полукрик, полурык. Метаясь туда-сюда, оборотень пытался достать хора и сдернуть его. Я кое-как отползла к ближайшему дереву. Нога я немела от потерянной крови, и бежать я не смогу. Обритень ловким замахом припечатал хорек к стволу дерева, насаживая на свои шипы. Нет, хор! Но пёс упал замертво. Рыжая шерсть была заляпана кровью. Хор. Я смотрела на собачье тельце, и из глаз катились слёзы. Десер. В этот же миг обритень схватил меня за шею и припечатал к земле. Твой демон не придёт. Придёт, прошептала я. смотря в его багровые глаза. «Придет! Он обещал!» В груди заломило от отчаяния. «Он обещал, что больше никто не тронет меня!» Оборотень раскрыл пасть, и я на какой-то миг почувствовала себя мертвой. Но что еще больше мне не давало покоя, что я вот так брошу Дессера. Свист воздуха, который пронзил мои уши, заставил поморщиться. Не думала, что воздух так больно бьет. Раздался чавкающий звук и глухой хрип. В следующее мгновение мне на лицо брызнуло чем-то теплым. Открыв глаза, я в ужасе заметила, что вся была залита кровью. А передо мной лежало тело оборотня, рассечённое напополам. Ниса! Я выдохнула, когда увидела Дессера. Огромные черные крылья, длинные загнутые рога, растущие прямо из лба, Черные глаза смотрят на меня с каким-то непонятным безумием. Длинный чешуйчатый хвост упруго хлестал по земле. И это мой демон? Дессер повел своим огромным мечом, который он сжимал в руках, и повернулся ко мне спиной. Что? Этот оборотень был не один? Ниса! Донесся до меня рычащий голос Дессера. Прошу, закрой глаза и не смотри. Я зажмурилась. В моё сознание то и дело врывались вопли оборотней, рёв дессера и грохот битвы. Сколько же этих тварей набежало по нашей душе? Но я обещала, что не буду смотреть. Да и не очень хотелось, если честно. По жалкому сколежу, который в конце концов остался, я поняла, что битва выиграна. Я не смело открыла глаза. Вокруг демона лежало, может, 30 этих тварей или больше. Кровь залила все вокруг. Отрубленные конечности валялись, куда глаз хватало смотреть. Внутренности твари висели даже на деревьях. Я почувствовала, как горло подкатило дурнота. Десар поставил ногу на грудь последнего живого оборотня и, приставив к его глазу кончик меча, проговорил: "Кто вас послал? Жалкий кусок мяса!" Прохрипел оборотень, сплевывая кровь. «Ты вернёшься в ад!» Десс раздохнул и, не глядя, махнул клинком. Раздался виск вой. Ухо оборотня отлетело в сторону и затерялось в высокой траве. «Я спрошу ещё раз!» Скучающе проговорил демон. «Кто вас послал?» «Владыка тебя уничтожит!» «Второе ухо тоже лишнее?» «Ты знаешь ответ, демон!» Рыкнул оборотень. «За тобой идёт охота! Тебя вернут в ад!» «А эту девчонку?» Обратень оскалился и скосил взгляд на меня. «Ее утащит самое пекло преисподней. Будут разрывать ее душу на тысячу кусков. Но сначала позабавиться с ее телом, пока от нее и пепла не останется». На последнем слове Десер просто снес его голову. Она упала прямо около меня, и я видела, как в багровых глазах затухает жизнь. Я подняла взгляд. Десар стоял передо мной. Его облик, то, каким он был на самом деле, пугал и притягивал одновременно. «Вот такой я и есть, Ниса!» Гартана сказал Десар и убрал меч за спину. Огромные крылья служили ножнами. «Это моя суть. Ее не изменить!» «Я не боюсь!» прошептала я пересохшими губами. «Ты врешь мне, Ниса!» Он опустился рядом со мной. и я не в силах оторвать от него взгляд, смотрела в эти безумные черные глаза. Ведь это все еще он. Это ведь Дессер. Я не смело подняла руку к его лицу, но демон отшатнулся и резко встал. «Нет, не прикасайся ко мне». «Ну я...» «И лучше вообще на меня не смотреть». Облик демона тут же пропал. Спиной ко мне уже стоял человек с длинными черными волосами. Вдруг Дессер скинул голову, и быстро пошёл в сторону дерева, около которого лежал хор. Он взял пса на руки и принёс ко мне. «Ещё дышит», — сказал демон. «Но это ненадолго». «Спаси его». Десар поднял на меня взгляд. Я почувствовала, что руки стали холодными, и мне вдруг стало действительно страшно. «Дессер!» «Я не могу!» «Я приказываю тебе!» Демон вдруг схватил меня за руку и притянул ближе к себе. «Тогда тебе придется дать мне что-то ценное, чтобы я смог помочь хору». «Что угодно!» — прошептала я. «Что угодно!» Я видела, как его лицо напряглось, будто он думал. десер смотрел на меня, и в его взгляде проскользнуло что-то доселе мне знакомое. Но прежде чем я поняла, что это могло быть, он опустил взор. «Я не могу что-то сделать, просто потому что ты приказала мне!» — наконец сказал Дессер. Жак продавал мне года своей оставшейся жизни, чтобы я мог выполнять приказы. Тогда я... Нет. Он так резко отзернул меня, что мне стало не по себе. Ты не будешь этого делать. Такую жертву я не приму. Но у меня нет больше ничего. Мне жаль. Я сжала кулаки. Отдать что-то равноценное, что-то очень дорогое. То, что я сама ценю достаточно высоко. И то, с чем мне будет жаль, расставаться. Я покраснела. «А, чёрт, ничего больше на ум не идёт». Десерт. «Чего?» «Я даю тебе свой первый поцелуй». Надо было видеть его лицо. Демон скривился и усмехнулся. «Ну ты и придумала. А как же скрепление договора? Я тогда тоже тебя целовал. И когда душу снова вернул, и тогда тоже. Получается, что уже два раза я тебя обесчестил». «Это не то». Я вспыхнула и гневно жала зубы. «Не путай понятия!» Дессер вдруг перестал улыбаться и посмотрел на Хора. «Но я думала, ты и Хор...» «Ничего у нас не было!» Мрачно я бросила. «А родинка на бедре?» «Хватит это вспоминать, мы были детьми!» Дессер вздохнул. «Ты точно решила? Это ведь действительно большая жертва. Ведь именно так ты об этом думаешь!» Я вздохнула и, опустив взгляд на Хора, погладила его рыжую морду. «Зря ты так думаешь». Демон удивленно взглянул на меня. «Почему?» Я вдруг покраснела и гневно скрикнула. «Потому что! Вроде демона тупой, как пробка!» «Не понял». «Ну и не надо. Ты принимаешь жертву или нет?» десер шумно вздохнул и проговорил. «Принимаю». Моя татуировка тут же загорелась алым. А когда я подняла от нее взгляд, губы Дессера запечатали мои. У него холодные руки, мои щеки пылают. Но из-за того, что он осторожно гладил меня по ним, я не чувствовала жара. Короткая режущая боль по губе заставила меня дернуться. Ах да, клыки. Сладко. Я удивленно открыла глаза. Демон отстранился от меня и как-то затуманенно смотрел на каплю крови, которая набухала на нижней губе. Я и слова сказать не успела, как он резко встал на ноги. Дессер простер руку над хором, и его тут же заключила в сияющую печать. «Время, что прошло, вернись назад», — проговорил демон гулко. «Тебе приказывает Дессер, твой господин». Печать засияла и тут же разбилась на тысячи осколков. Я с надеждой подалась вперед. Хор зашевелился и, подняв морду, осмотрелся. «Ниса!» — прохрипел он и кинулся ко мне. «Ниса, ты жива!» «Хор!» Я обняла пса и расплакалась. «Слава богам! Все хорошо!» Хор отстранился от меня и с ужасом взглянул на мою ногу. «Ниса, ты ранена! Тебе нужна помощь!» «Все нормально, Хор!» «Какое там нормально? Дес, расцели ее!» Демон хмыкнул и сложил руки на груди. «Пусть даст мне что-то равноценное, тогда исцелю». Но... Хор растерянно посмотрел на демона. «А меня ты как излечил?» Дессер мечтательно закатил глаза и, насвистывая, отвернулся. Хор повернулся ко мне с перекошенной мордой. «Ты... ты... что вы тут делали, пока я лежал в отключке?» «Ничего, я обиженно надулась». «Лучше бы спасибо» сказал. «Спасибо», съехидничал хор. «Так чем вы занимались? Он тебя заставлял делать с ним что-то противоестественное? Да? Говори, Ниса». «Нет». Я взмахнула рукой и дала псине хорошего пинка. «О чем ты только думаешь, кобель поганый?» Дессер усмехнулся и проговорил. «Ну, раз жертв больше не будет». Десар, прорычала я. «Прекрати поясничать и просто вылечи меня! Приказываю!» Демон скривился и дернулся, будто у него в животе заныло. «Да ладно, уже и пошутить нельзя!» Хор бегал вокруг нас и все время призывал рассказать правду. Но я сама до конца не понимала всей правды. Пока демон лечил мои раны, я все время краснела и старалась не смотреть на него. Уж слишком сильно мне стали нравиться его глаза.